Глава восьмая. Следующее заседание происходило в четверг 1 марта. Присутствовало 58 судей, остальные отдыхали. По обыкновению, от Жанны снова потребовали, чтобы она дала клятву, говорить правду, ничего не скрывая. Она не выказала раздражения на этот раз. Она чувствовала себя достаточно защищенной тем соглашением относительно процесс вербаль. Я буду отвечать на них свободно, ничего не скрывая. Да, ничего не скрывая, как если бы я стояла перед самим папой. Здесь был очень удобный случай для судей. У нас было трое пап тогда. Конечно, только один из них мог быть настоящим. Каждый благоразумно уклонялся от разрешения вопроса, который из пап был истинным, потому что вмешательство в такие дела было очень опасно. Но здесь представлялся удобный случай завлечь в западню беззащитную девушку, и бесчестный судья не приминул воспользоваться этим. Он спросил притворно беспечным и рассеянным тоном, которого из них ты считаешь настоящим папой. Все судьи в глубоком молчании ждали ответа, который должен привести жертву в западню. Но когда раздался ответ, он поверг. Судей в смущение, и можно было видеть, что многие из присутствующих тайком усмехались. «Ибо Жанна спросила тоном, почти обманувшим даже меня. До того он был невинен. Разве их два?» Один из попов, способнейший среди них и отчаянный богохольник, сказал настолько громко, что почти все слышали – Клянусь Богом, это был мастерский удар. Как только судья оправился от смущения, он снова принялся за допрос, благоразумно оставив слова Жанны без ответа. «Правда ли, что граф-дорманьяк прислал тебе письмо, спрашивая у тебя, которого из троих пап он должен признавать?» «Да, и я ответила ему». Копии обоих писем были представлены и прочитаны перед судом. Жанна заявила, что копия с ее письма была не совсем точна. Она сказала, что получила письмо графа в тот момент, когда садилась на лошадь, и прибавила. Я продиктовала несколько слов в ответ, говоря, что на его вопрос постараюсь ответить из Парижа или из какого-нибудь другого места, где остановлюсь на отдых. Ее снова спросили, которого из папа она считала настоящим. Я не могла сказать графу Дарманьяку, которому из пап он должен повиноваться. И затем добавила с полным бесстрашием, представлявшим особенно яркий контраст с этим скопищем двуличных плутов. Но что касается меня, то я думаю, что мы должны признавать только нашего святейшего папу, который находится в Риме. Этот вопрос был оставлен. Была прочитана копия, первого воззвания Жанны, воззвания, которым она убеждала англичан прекратить осаду Орлеана и покинуть Францию, поистине великое произведение для неопытной семнадцатилетней девушки. Признаешь ли ты, что прочитанный документ был написан тобой? Да, за исключением того, что в нем есть ошибки». Вставлены слова, которые имеют такой смысл, как будто я придавала себе слишком большое значение. Я знал, что должно последовать, и почувствовал тревогу и смущение. «Например», — продолжала она, — «я не говорила «сдайтесь деве», я сказала «сдайтесь королю», и я не называла себя главнокомандующим. Все эти слова вставил мой писец. Он или не расслышал, или забыл, что я говорила. Говоря это, она ни разу не взглянула на меня. Она не захотела привести меня в замешательство. Я не ослышался и не забыл ее слов. Я намеренно изменил их смысл, потому что она была действительно главнокомандующим. Она имела полное право на этот титул, и следовало именно так называть ее. И кто бы мог сдаться королю? королю, само имя которого было в то время лишь пустым звуком. Нет, сдаться можно было только благородной деве из Вокулера, уже знаменитой, уже грозной тогда, хотя она еще не нанесла ни одного удара. Да, этот эпизод мог бы кончиться для меня очень неприятно если бы эти безжалостные судьи узнали, что на заседании присутствует тот самый секретарь Жанны Дарк, который писал под ее диктовку вышеупомянутый документ, и не только присутствует, но и составляет отчет судебного заседания, и что, кроме того, через многие годы ему суждено будет свидетельствовать против лжи и против извращений истины, допущенных Кошоном и предать действия судей вечному позору. Ты признаешь, что диктовала это воззвание? Признаю. Сожалеешь ли ты об этом? Отказываешься ли от своих слов? Тут она уже не могла сдержать негодования. Нет. И даже эти цепи, она потрясла ими. Даже эти цепи не могут охладить надежд, которые я тогда питала, и даже более, Она встала и с минуту стояла, между тем, как странный, божественный свет озарил ее лицо, и затем слова вырвались у нее неудержимо, как поток. Предостерегаю вас, что не произойдет и семи лет, как на англичан обрушится бедствие, и во много раз сильнейшее бедствие, чем то, которое постигло Орлеан, и... Молчи, садись. И тогда, вскоре после этого, они потеряют всю Францию. Подумайте теперь вот о чем. Французская армия более не существовала. Французская нация и французский король были одинаково бессильны. Никто не мог и предполагать, что с течением времени появится Канетабль, Ришмон, возьмет на себя великий труд Жанны Дарк, и доведет его до конца. И среди таких обстоятельств Жанна произносит это пророчество. Произносит его с полной уверенностью, и пророчество ее исполняется. Через пять лет, в 1436 году, Париж был взят, и наш король вступил в него под знаменем победителя. Таким образом, Первая половина пророчества исполнилась. В тот год, в сущности, почти все пророчества. Ведь, имея Париж в своих руках, мы были обеспечены относительно исполнения остального. Двадцать лет спустя вся Франция была наша, за исключением только одного города — Кале. Это должно напоминать вам о другом, более раннем пророчестве Жанны. В то время, когда она старалась взять Париж и могла бы сделать это легко, если бы только наш король согласился, она сказала, что это было золотое время, что если бы Париж был у нас в руках, вся Франция была бы нашей через шесть месяцев. Но если упустить этот неоценимый миг, когда еще есть возможность без труда воссоединить всю Францию, то, сказала она, я даю вам двадцать лет, чтобы сделать это. Она была права. После взятия Парижа в 1436 году потребовалось 20 лет, чтобы завоевать обратно всю Францию, город за городом, замок за замком. Да, 1 марта 1431 года она стояла там перед лицом судей и произносила свое изумительное, необъяснимое пророчество. Случается иной раз, что какое-нибудь пророчество сбывается, но если вы поглубже вникнете в дело, то почти всегда окажется значительное основание подозревать, что пророчество было сделано задним числом. Здесь же было совершенно другое дело. Пророчество Жанны, сделанное перед судьями, было занесено в судебные отчеты. В тот самый день и час, когда оно было произнесено, за много лет до его исполнения, и эта запись может быть прочитана каждым, хоть сегодня. Через 25 лет после смерти Жанны запись была представлена Великому суду восстановления, удостоверена под присягой Маншоном и мною, а также остававшимися в живых судьями, подтвердившими точность записи своим свидетельством. Поразительное изречение Жанны, сделавшее столь знаменитым день 1 марта, возбудило такое волнение среди присутствующих, что тишина выдворилась не сразу. Весьма понятно, что все были встревожены, потому что пророчество всегда кажется чем-то ужасным и зловещим. Все равно, исходит ли оно из ада или падает с небес. В одном только были убеждены эти люди, что вдохновение руководившая словами Жанны, было искренним и могучим. Они были готовы отсечь себе правую руку, лишь бы только узнать, каков источник ее пророчества. Наконец, они снова приступили к допросу. «Откуда ты узнала, что все это должно случиться?» «Узнала из откровения, и знаю это так же верно, как знаю то, что вы сидите здесь передо мной». Такой ответ не мог уменьшить распространившуюся тревогу. Поэтому после нескольких незначительных вопросов судья перешел к другому, менее затруднительному предмету. «На каком языке говорили твои голоса?» «На французском». «И святая Маргарита также?» «Конечно, почему же нет? Она за нас, не за англичан». Святые и ангелы, которые не желают говорить по-английски, — это тяжкая обида. Их нельзя было привести в суд и наказать за такое пренебрежение, но судьи могли записать ответ Жанны как улику, так они и сделали. Это могло пригодиться им после. Носили твои святые и ангелы какие-нибудь драгоценности, короны, кольца, серьги. Такие вопросы казались Жанне кощунственным пустословием, недостойным ее внимания. Она отвечала на них равнодушно, но последний вопрос напомнил ей одно обстоятельство, и она сказала, обращаясь к Кошону, «У меня было два кольца. Их взяли у меня во время моего плена, одно из них у вас. Это подарок моего брата, возвратите его мне. Если же не хотите возвратить, тогда я прошу передать его церкви». У судей мелькнула мысль, что Жанна, быть может, носила эти кольца, как орудие наваждения. Нельзя ли с их помощью причинить ей вред? «Где другое кольцо?» «У бургунцев? «Откуда ты его получила? Это подарок моих родителей. Опиши его». Оно простое, гладкое, и на нем вырезаны слова «Иисус и Мария». Каждый мог видеть, что подобное кольцо не могло служить орудием для колдовства. Таким образом, приходилось отказаться от этой придирки. Но все же один из судей спросил Жанну, не случалось ли ей исцелять больных. Прикосновением своего кольца она сказала «нет». Теперь перейдем к феям, которые водились близ дом Рами, о чем свидетельствуют многие рассказы и предания. Говорят, что твоя крестная мать в одну летнюю ночь застала этих фей танцующими под деревом, которое называется «Ламбре фей де Булермон». Может быть, твои мнимые голоса и ангелы были просто эти феи? Да есть ли это в вашем процесс? Этим ограничился ее ответ. «Беседовала ты со святой Маргаритой и святой Катериной под этим деревом?» «Не знаю». «Или у источника близ дерева. «Да, иногда». «Какие обещания давали они тебе?» «Только те, которые позволил им Господь, но какие именно?» «Этого нет в вашем процессе». Но я могу сказать вам, они обещали мне, что король будет владеть своим королевством, несмотря на усилия врагов. И что еще? Настала пауза, потом Жанна ответила смиренно. Они обещали повести меня в рай. Если человеческое лицо выражает мысли и чувства человека, то многие из присутствующих почувствовали тайный страх. При мысли, что, может быть, здесь, перед их глазами, стараются затравить до смерти избранную слугу и посланницу Божию, внимание усилилось. движения и шепот прекратились, тишина стала почти мучительной. Заметили ли вы, что почти с самого начала заседаний содержание вопросов, предлагаемых Жанне, показывало, что спрашивавший В большинстве случаев уже знал все то, о чем спрашивал. Заметили ли вы, что вообще, все допрашивавшие, знали заранее, о каких тайнах и каким способом допытываться у Жанны? Что им была уже тогда известна вся ее жизнь, все ее прошлое, о чем Жанна не подозревала, и что теперь они только старались завлечь ее в ловушку, так, чтобы она сама призналась во всем? Помните ли вы, Луазлера, этого лицемера и предателя, это орудие Кошона. Помните ли вы, что Жанна, уверенная в неприкосновенности тайны исповеди, чистосердечно и доверчиво рассказала ему обо всем, за исключением лишь немногого, касавшегося ее откровений, говорить о которых, кому бы то ни было, ей воспретили святые, и что этот неправедный судья Кошон, спрятавшись, слышал всю ее исповедь. Теперь вы поймете, каким образом инквизиторы сумели подобрать всю эту вереницу подробных, пытливых вопросов, которые поражают нас своей меткостью, находчивостью и проницательностью, пока мы не вспомним о комедии, разыгранной Луазлером и послужившей источником их всеведения. «Ах, епископ Бове!» Ты уж много лет оплакиваешь в аду свое жестокое вероломство. Да, ты терзаешься и до сих пор, если только не помог тебе кто-нибудь. А в обители праведных есть только одна, которая согласилась бы стать твоим заступником — Жанна Дарк. И нечего надеяться, что она не облегчила уже твою судьбу. Вернемся же к суду и к допросу. «Давали они тебе еще какое-нибудь обещание?» «Да, но этого нет в вашем процессе. Я не скажу вам об этом теперь, но не успеют миновать три месяца, и вы узнаете». Судья, по-видимому, уже знал то, о чем спрашивал. Это можно было заключить из его следующего вопроса. «Говорили тебе твои голоса, что ты будешь освобождена раньше, чем через три месяца?» Жанна часто выказывала удивление, когда замечала по вопросам судей, что они угадывают истину. Так было и теперь. Между тем, я нередко с ужасом чувствовал, что мой разум критически относится к действиям голосов. Противиться этому было не в моей власти и говорит о них с неодобрением. Они советуют ей отвечать смело, но она сделает это и без их советов когда же необходимо дать ей какое-нибудь полезное указание, например, объяснить ей, какими хитрыми уловками сумели эти заговорщики узнать все ее тайны, то оказывается, что святые заняты другими делами и оставляют ее без всякой помощи. Я благочестив от природы. И когда такие мысли посещали меня, то я холодил от ужаса. И если в подобную минуту бушевала гроза, И грохотал гром, то я чувствовал себя больным, и мне стоило больших усилий оставаться на месте и продолжать свою работу. Жанна отвечала: Этого нет в вашем процессе. Я не знаю, когда я буду освобождена, но некоторые из людей, желающих моей смерти, умрут раньше меня. Эти слова привели в трепет некоторых из них, «Говорили тебе твои голоса, что ты будешь освобождена из тюрьмы?» Без сомнения, они говорили, и судья знал это раньше, чем спросил. «Спросите меня опять через три месяца, и тогда я скажу вам». Она произнесла это с таким счастливым видом, измученная узница, а я Ануэль Рангессон. Целый поток радости охватил нас с ног до головы. Мы думали только о том, чтобы усидеть на месте и удержаться от рокового проявления наших чувств. Она должна была получить освобождение через три месяца. Вот что она хотела сказать, мы поняли это. Так сказали ей голоса и сказали правду, вплоть до назначенного дня 30 мая. Но мы знаем теперь, что они милосердно скрыли от нее как она будет освобождена, оставив ее в полном неведении насчет этого, снова домой. Так мы поняли, Ноэль и я. Это была наша постоянная мечта, а теперь мы будем считать дни, часы, минуты. Они пролетят очень быстро, они скоро кончатся, да, и мы увезем наше божество домой. Там, вдали от шума и блеска мирской суеты, мы снова заживем своей прежней, счастливой жизнью на свежем воздухе. Под лучами яркого солнца, окруженная привычными стадами овец и дружелюбными людьми, которые будут нашими товарищами. Перед нашими глазами будут снова цветущие поля, зеленые леса, сверкающие воды реки, и глубокий покой снизойдет к нам в душу. «Да, это была наша мечта. Мечта, которая помогала нам терпеливо ждать целых три месяца, пока наконец наступило обещанное освобождение, такое ужасное, что если бы мы знали об этом заранее, мы умерли бы от ужаса и тоски, не дожив до рокового дня. Но мы ждали, что освобождение произойдет иначе». Мы были уверены, что король почувствует раскаяние, что он составит план освободить Жанну с помощью ее старых соратников Далансона, Бастарда и Лагира, и что это освобождение произойдет через три месяца. Поэтому мы решили быть наготове и принять в этом деле посильное участие.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 Как ни была она божественна и неустрашима в битвах, она все же была человеком. Она была не только святая, не только ангел, она была такая же девушка, как и другие, созданная точно так же, наделенная такой же чувствительностью, нежностью и боязливостью. И вдруг такая смерть. Нет, она не смогла бы прожить этих трех месяцев, видя перед собой такой конец.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 А теперь я объясню, почему я думаю так. За пять недель до этого она была взята в плен во время сражения при Компьене, и голоса предсказали ей, что произойдет. Они не назвали ей точно дня или места, но сказали точно, что она будет взята в плен и что это случится перед праздником Святого Иоанна. Она просила, чтобы ей была послана смерть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 Сущность самой короны, я хочу сказать, и останется тайной навсегда. Мы никогда не узнаем, настоящая ли корона сошла на голову короля, или же то был символ, плод мистической фантазии. Ты видела корону на голове короля, когда он получил откровение? Не могу сказать вам об этом, не нарушив данную мной клятву. Была у короля на голове корона в Реймсе? Мне кажется, что король надел на голову корону, которую нашел там, но другая, гораздо более роскошная, была принесена ему потом. Видела ты эту корону? Я не могу отвечать вам, не нарушив клятвы. Неважно, видела я ее или нет, я слышала, что она была богата и... «Великолепно!» Они продолжали мучить ее утомительными вопросами насчет таинственной короны, но более ничего не узнали. Заседание закончилось. Долгий тяжелый день для всех нас.